конец. Но на завтра ничего не исполнилось. Ни Москвы, ни визы, ни Израиля, ни Сонечки, ничего. Потому что Лев Григорьевич умер во сне той ночью. Рано утром Надя встала на зов Елены Михайловны наткнулась на его холодную тяжелую спину. И с момента страшного Надиного крика действительность для Елены Михайловны окончательно исказилась. К ней так и не подошли, было много суеты, Ходили люди, конечно же, закрыли дверь. Надя сказала незнакомым хриплым голосом, «Пожалуйста, тише, у нас здесь больная бабушка». Какая еще на их даче могла быть бабушка? Потом перестали топать и голдеть Уехали, что ли? Телевизор не включали, обедать так и не дали. Потом Марина Семеновна, шмыгая и постановая, принесла остывшую кашу. Ночью кто-то за стеной без конца плакал и плакал. Нади долго не было, и... Неделю или даже месяц. Потом она вернулась с машиной переехали в город. Было уже холодно. Осень. На дачной дороге в грязи и лужах лежали бурые листья. Левушка был в Москве, наверное. Очень трудно было вспомнить, почему его теперь постоянно нет дома. Писем больше никто не писал, и он тоже. Какие письма, Лена Михайловна, когда из Москвы можно в любой момент позвонить? Но, кажется, он и не звонил. Так они остались одни. Две женщины, две старухи. Ровно всю жизнь друг друга не любящие, но не со зла, по обстоятельствам судьбы. Далекие друг от друга, но также и друг другу нужные. Жили, существовали рядом. Да еще одна Марина Семеновна прилепилась куковать, доживать. Читала газеты, пересказывала мексиканские серии, трещала без умолку Елена Михайловна редко теперь ее понимала. Она все больше спала, а когда просыпалась, все вокруг продолжало оставаться таким же зыбким и неверным, как во сне. Она целыми днями полулежала на высоких подушках, отвернувшись к окну и молчала, а людей узнавала не сразу, с сомнением. Надя заходила и стояла подолгу у постели, уставившись в одну точку. Господи, одинокая, сумасшедшая старуха. И я. Я бы тоже с удовольствием сейчас так легла. «Люля, это ты?» «Что, Серёжа приехал?» Надя переслала в Израиль посылку с подарками, без Лёва она никуда не поехала, разобрала при помощи кафедральных коллег архивы и записи всех черкасовых в университетскую же библиотеку отправила большинство книг, перестала писать письма от Эмили Палны, а от Сережи, наоборот, написал очень много, но никому уже не читала и порвала». Следующим дачным летом Надя села на веранде в кресло и сложила на коленях свои тяжелые натруженные руки. Все было в точности, как год назад. И сад, и красное солнце, и шланг у соседей. Не было только Левушки на соседнем стуле. И так она сидела, и сидела тихонько, и дышала все реже и тише. А глупый Мурзик до утра терся об ее холодные бледные ноги и мурлыкал в ожидании молочка. Елена Михайловна проснулась, как от толчка, Она была в своей городской квартире одна, ночью. Было очень тихо, тикали часы, в соседнем доме светилось всего два или три окна, значит, было очень поздно. Ночник над изголовьем не горел, тряпки под поясницей промокли, но она знала, что звать кого-нибудь бесполезно, никто не придет. Бедная Надя не придет. Как хорошо, что она умерла почти старушкой, много повидала. Ее хранили отсюда, из этой квартиры. Народу собралось много, Ее любили и на новой, и на старой работе. У Елены Михайловны под дверью разговаривали два сослуживца. Вспоминали, как Надя жила, какая была умница, жалели. Да? Рыженькая, кривоногая, худая, с торчащими ушами, ходила только в сером и синем Не пара ее Левушки, которого так любила. Левушка, сыночек, бедный мальчик. Седой, толстый старик. Умер на даче, просто не встал утром. Елена Михайловна видела в дверную щель простыню с фиолетовой каймой, когда его выносили на носилках. Ее сразу насторожила эта кайма, такая неестественно яркая, чужая тряпка, у них не было такой. «Сережа?» «Мог бы растить здесь своих детей, жить с этой кудрявой еврейчкой в своей бывшей детской?» «Что с ним случилось в той проклятой стране?» «Наверное, разбился на машине?» «Они лихачили во все времена, эти молодые люди». Она была к Сергею несправедлива, слишком требовательна. Как теперь загладить свое вину Все бросили ее. Дети, внук, Гриша, Миля, Митя, лёля родители. Она не может одна, больше не может. Одиночество самое большое в ее жизни несчастье. А была ли она счастлива? Вспомнился день яркий солнечный. Катание на лодке по Днепру. Опять белое платье колоколом вокруг ног. Голубоглазый мальчик, похожий на Херувима. Все смотрит и смотрит только на нее. Наглушительный запах нагретой травы, прозрачное небо над гамаком. Папенька целует в лоб сквозь дрему, поправляет съехавшую шаль. Так хорошо, что нет сил проснуться. Елена Михайловна пережила Надю на два с половиной года и умерла во сне в возрасте девяносто шести лет. Марина Семеновна к этому времени уже давно переселилась к ней в ожидании обещанной по наследству квартиры, и по привычке одиночества, утром зашла в комнату, а там вон что. Как будто шла, шла долго, устала, и в самом конце пути отдохнуть прилегла, рассказывала она соседкам во дворе. Улыбалась, представляете? Лицо такое светлое, как молодое, даже морщины разгладились. И еще на бок повернулась. Она уже лет пять сама, никуда не могла. Ладошки под голову положила, как маленькая. Отмучилась, господи, прости. И тетки на лавочке кивали. Да, да, Бог прибрал, наконец-то. Марина Семеновна не раз принималась плакать. Она была женщина не злая и тоже ужасно одинокая. Была и за себя неспокойно, и за бабку обидно. не тебе детей рыдающих, ни внуков, суетливых родственников. Умерла как прачка, была профессорша. У Марина Семеновны были свои представления и жизненный опыт насчет профессорских похорон чтобы венки и елки, и панихида торжественная по месту работы. Множество она знала тонкостей, что приготовить, как нести, куда гроб ставить, да кто должен. Всего только она смогла зеркала занавесить и позвонить по телефону, давно приготовленному. Сообщила и обязанности свои сложила, в сторонку отошла, сознавая, однако, что не она мера по квартирному вопросу, Лежать бы ей годами спустя также на кровати, холодной, без надежды, что кто-нибудь придет. Тут-то пришли. Прибежали Левины ученики из университета, несколько кафедральных сослуживцев. Забрали оставшиеся книги и научный архив Григория Львовича. Со второго этажа пришли две бабки обмывать. Кто-то заказал гроб и вообще все, что с этим связано. Положили Лену Михайловну к мужу в могилу. Постояли, поминули в столовой быстренько. Все близкие знакомые давно умерли, народу было немного. И все. Старая квартира с комнатой за поворотом облагодетельствовала многодетную нищую племянницу Марин Семенны, вытащив ее из смоленской коммуналки в цивилизованный четырехкомнатный рай с мусоропроводом и стиральной машинкой. Расторопный племянницын муж вынес на свалку костыли и поручни, чемодан найденных писем, Съеденное мулью пальто старое лекарства, вынес и выкинул все, что взяли руки, а вместо ненужного ему хлама поставил новую мебель, поклеил крепкие обои в розочках, а снаружи запечатался новой железной дверью мраморного цвета со сложным, но абсолютно надежным замком.